вследствие практической и теоретической важности этого момента, я хочу проиллюстрировать его примером. Так как данный пример по необходимости огрублен и схематичен, я привожу его не с тем, чтобы убедить читателя в большей истинности выявляемой мной картины, нежели та, что возникает при вертикальных толкованиях. Просто я хочу показать различия в подходе и результате. Пациент Х. высокодаренный человек проявляет в отношении к аналитику три преобладающие наклонности, которые я обозначу А, Б, В. А. Он уступчив и бессознательно ожидает в ответ защиты, любви и восхищения со стороны аналитика. Б. Он втайне питает завышенные представления о своем интеллектуальном и моральном совершенстве и сердится на аналитика, если его таланты подвергаются сомнению. В. Он боится, что аналитик его презирает. Анализ обнаруживает детские переживания А1, Б1, В1. А1. Отец предоставлял Х то, чего он желал, только в обмен на уступчивость. Б1. Отец считал его гением. В1. Мать презирала отца. Толкование, согласно концепции переноса Фрейда, заключается в том, что в детстве Х отождествил себя со своей матерью и принял пассивную женскую роль по отношению к отцу с определенными ожиданиями награды. Что касается его нынешней структуры, Икс обладает латентными, пассивными гомосексуальными наклонностями, которых стыдится и в связи с которыми боится, что его презирают. Его преувеличенные представления о собственной персоне являются протестом против женских наклонностей и служат компенсацией за его презрение к себе и страх превратиться в объект презрения для других. Это толкование также прояснит другие особенности Х. Например, его страх привязаться к какой-либо женщине также можно объяснить латентной гомосексуальностью и страхом, что женщины будут презирать его, как мать презирала отца. Его наклонности а, Б, В и факторы А1, В1, В1 соединить не по вертикали а по горизонтали. То есть, если попытаться понять, как А, Б и В действительно взаимосвязаны, придется рассмотреть, почему Х так боится презрения, несмотря на все свои ценные качества и особые дарования, почему он испытывает такую необходимость цепляться за раздутые представления о себе. Постепенно придет осознание того, что Х неявно обещает больше, чем может дать. Он пробуждает ожидания всеобъемлющей любви, но вследствие страхов и трудноуловимых садистских наклонностей не желает и не способен осуществить их. Сходным образом он пробуждает ожидания великих интеллектуальных достижений, но, соответственно, своим слабостям и различным внутренним сопротивлениям недостаточно работает над их осуществлением. Сам того не желая или не осознавая, «Х» стал таким образом мошенником – который хочет обрести восхищение, любовь и поддержку за свои обещания, но который никогда не доставляет товар. Отсюда возникает наклонность Б. Возвышенные представления необходимы для того, чтобы скрыть надувательство от самого себя и пустить пыль в глаза другим людям. Вследствие субъективной значимости этих представлений он не выносит ни малейшего сомнения на их счет и в случае такого сомнения реагирует крайне враждебно.